Глава 28. В километре от них Ваента припарковала свой мотоцикл. Она только что приехала в старый город по мосту Понте Алеграция и, сделав круг, вернулась к Понте Веккьо со стороны противоположной палаце Питти. Пристегнув шлем к рулю, она вышла на мост и смешалась с туристами, несмотря на ранний час, их было уже немало. Прохладный мартовский ветерок взъерошил короткие склеенные в шипы волосы военты и напомнил ей, что Ленгдон знает, как она выглядит. Остановившись у одного из многочисленных лотков, она купила бейсболку с надписью «Ама Firenze". Я люблю Флоренцию. И натянула ее пониже, прикрыв лицо козырьком. Разгладив свою кожаную куртку так, чтобы из-под неё Не выпирал пистолет. Она выбрала позицию примерно посередине моста и со скучающим видом прислонилась к колонне лицом к палаццо Питти. Отсюда хорошо просматривался весь людской поток, стремящийся через реку Арно в сердце Флоренции. «Лэнгдон идет пешком, сказала она себе, если ему удастся миновать Порта Романа, Самый логичный путь в старый город лежит через этот мост. На западе у палацци Питти завыли сирены. Хорошо это или плохо? Ищут они его или уже нашли? Военный навострел уши, гадая, что там происходит, и вскоре уловил еще один звук едва слышное жужжание где-то наверху. Она машинально подняла глаза, И сразу же заметила его источник: маленький радиоуправляемый вертолетик, который легко взмыл в небо и понесся над деревьями в направлении северо-восточного угла садов в «Вертолет-разведчик», разведчик подумала офицер с приливом надежды, если он в воздухе, значит, Брюдер еще не поймал Лэнгдона». Вертолетик быстро приближался. Очевидно, он обыскивал северо-восточную часть парка, ближайшую к Понте-Векью, И это добавило воиенту оптимизма. Если Ленгден улизнул от Брюдера, он наверняка движется сюда. Однако на глазах у воиента вертолетик вдруг спикировал за высокую каменную стену и пропал. Ей было слышно, как он жужжит там среди деревьев явно обнаружив что-то интересное